Глава 4. Возраст. У человека есть несколько категорий возраста. По паспорту, энергетический и физический. Первый возраст важен, когда заполняете анкеты, получаете документы, заключаете брак. Вы пишете «мне 33 года» или «мне 20 лет», как в паспорте. Но на самом деле это только цифры. Зачитаю вам некоторую информацию про исследование на эту тему. Концепция застревания в психологическом возрасте исследовалась в рамках различных направлений психологии и социологии. Эрик Эриксон, известный американский психоаналитик, предложил теорию психосоциального развития, включающую в себя восемь стадий, каждая из которых связана с определенной задачей, развития и кризисом, который нужно преодолеть. В частности, Эриксон говорил о кризисе идентичности, роли, которые возникают в подростковом периоде и молодости. Если этот кризис не разрешается, человек может застрять в определенной стадии психологического развития и испытывать трудности в адаптации к новым ролям и жизненным событиям. Энергетический возраст Энергетический возраст может очень сильно отличаться от биологического, то есть паспортного. Это тот возраст, какой проживает человек по своей эволюции, Если он не прожил корректно возраст трех или семи лет отрочества, то он в нем застревает. Тело продолжает расти, взрослеть, стареть, а внутренне, как было три года, так и остается. Ты хочешь реализоваться, хочешь что-то сделать, а тебе внутренние 3 года или 12 лет. Застревание в том или ином возрасте происходит из-за какого-то травмирующего события, или напротив слишком тепличных условий которые не дают человеку расти и проживать тот или иной возраст корректно. Разберемся, что значит возраст не был прожит корректно. Младенец сначала учится сосать молоко, переворачиваться, кряхтит, издает звуки, а потом учится садиться, разговаривать, ползать. И только потом он начинает ходить и бегать. Проскочить какой-то этап невозможно, вот и в остальной жизни точно так же. Физически вы можете пройти какой-то этап, а психологически нет. Если в три года у вас была сильная психологическая травма, разлука с родными, развод родителей, переезд, какой-то другой кризис, который вы не прошли, вы в этом возрасте застреваете. Как можно понять, что человек застрял энергетически в другом возрасте? Во-первых, он выглядит моложаво, меньше своих лет. И речь идет не об ухоженности и здоровом цвете лица, а о случаях, когда вам 30 лет, а все думают, что вам 16. И вы та самая маленькая собачка, которая до старости щенок. Вы можете считывать, сколько лет человеку энергетически, в том числе и по его голосу. Бывает, что у кого-то очень высокий голос, и его путают с детским. Когда человек по телефону говорит на высоких тонах и кажется, что он совсем маленький, Вам не кажется. Перед вами ребенок со всеми вытекающими, капризами, отсутствием ответственности и прочими признаками. С энергетическим возрастом можно работать. Чтобы вырасти энергетически, нужно прожить тот период или кризис, который вы не прожили. Иначе жизнь вас будет все время возвращать в этот возраст и в эту травму, чтобы вы с ней справились и вышли на новый уровень взросления и эволюции. По паспорту человеку 30 лет, энергетически 5, а физически 45. Почему такое возможно? Если человек расходует ресурсы физического тела в кредит, то он становится старше своего возраста. Допустим, вы ведете неправильный образ жизни, не спите ночами, плохо питаетесь, постоянно изнуряете тело неправильными нагрузками, алкоголем, веществами и сигаретами. Это все в долг, вы берете энергию у будущего. Может получиться так, что физически вы лет на 10 старше настоящего возраста. И физическое старение наступает раньше. В 30 лет болят суставы, скачет давление, подводит печень. Это не взросление психологическое, не взросление души, а именно физическое старение, потому что ресурсы тела вы расходуете быстрее положенного. Каждый человек в здоровом варианте может прожить 120 лет. Наше тело к этому подготовлено если кто-то проживает 30, 60 или 75 лет, значит, что ресурсы в какой-то момент были перерасходованы. Может быть, подросткам вывели образ жизни, секс, наркотики, рок-н-ролл. Бездумно распыляли ресурсы и просто отобрали у себя 20 лет. За год их прожили. Обращайте на это внимание. Подумайте, сколько вам может быть лет энергетически, по паспорту и физически. Значимые возрасты человека. Период программирования. Исчисление возраста человека начинается еще до его зачатия. Точнее, программа человека закладывается за 9 месяцев до зачатия. Вас еще не было в проекте, мама с папой, возможно, еще даже не познакомились, но за 9 месяцев до зачатия уже формируется некая программа. Период программирования включает 9 месяцев до зачатия, само зачатие, Пренатальный период, роды и первый год жизни. В это время закладывается основная база человека, его программы, предназначения, таланты. Все, что происходит дальше, проживание, наработка, опыта. Зачатие. Короткий, но очень важный момент, определяющий вашу дальнейшую жизнь. Те чувства, мысли и переживания, в которых свершилось ваше зачатие, становятся вашими базовыми чувствами на всю жизнь. Если мама испытывала чувство злости, а папа — чувство вины во время секса, то вашими двумя базовыми чувствами станут вина и злость. Их вы будете испытывать чаще всего в жизни. Вам кажется, что это ваши чувства, а на самом деле нет. Пренатальный период. Очень многое закладывается, например, чувство безопасности. Мама для вас в пренатальный период — это весь мир. И то, о чем она думает, что чувствует, определяет, как вы будете жить дальше. Если мама хотела сделать аборт, сомневалась, рожать вас или не рожать, то на уровне подсознания у вас формируется программа «Я не имею права на жизнь». И вы пытаетесь это право выкупить или выслужить. Через достигаторство, подарки родителям. Возможно, и другая стратегия. «Не высовывайся, убьют». Вы рождаетесь, взрослеете, у вас своя семья, ипотека, квартира и машины, но вам все время страшно, мир для вас небезопасен. Если мама могла такое сделать с вами, то чего уже ожидать от всех остальных? Вы неосознанно ждете, что произойдет что-то плохое, и вы никому не доверяете. Вы все перепроверяете, пытаетесь все контролировать и сливаете на это энергию. Базовое чувство безопасности закладывается или не закладывается именно в пренатальный период. Роды. На вашу жизнь влияют время и процесс родов. Были ли вы рождены в срок, раньше или позже? Возникли ли какие-то проблемы в период рождения? Асфиксии или обвитие пуповиной? Пришлось ли вас реанимировать? Любовь родителей – это выживание для ребенка. Вот у животных все быстро. Не успела мама жираф родить жирафика, И он через пару часов уже встал на ножки, пошел щипать травку. Человеческий детеныш очень долго зависит от мамы, от того, как она за ним ухаживает. Поэтому любовь очень важна. Младенец неосознанно проверяет маму и папу на предмет безусловной любви. «Вы меня любите или нет? Если вы меня не любите, то не будете обо мне заботиться, и я не выживу». Но бывает, что на любовь накладываются какие-то условия. Папа хотел мальчика, а родилась девочка. И папа целую неделю страдал, пил ушел в депрессию от того, что родился ребенок другого пола. В этом случае вы, младенец, неосознанно становитесь энергетически другого пола. Когда девочка растет как мальчишка, появляется женщина с мужским типом характера, с остальными яйцами и мужским типом проявления. Бывает и наоборот: вырастают мужчины мягкие и женственные, потому что родители очень сильно хотели девочку. Ребенок неосознанно подстраивается под тот пол, который хотели родители. Если вы меня как девочку не будете любить, а будете любить как мальчика, значит выгодно стать мальчиком. В первый год жизни закладываются все программы. Ребенок очень быстро эволюционирует. Во время родов происходит первая сепарация от мамы. Ребенок жил в водной среде внутри нее, потом выходит оттуда в воздушную среду более холодную и дающую совершенно другие ощущения. Перерезание пуповины и сам факт рождения — это первая сепарация. Сепараций в течение жизни будет несколько. Последующие сепарации. Три года. В этом возрасте проходит вторая сепарация от мамы. Родившись, ребенок не отделяет себя от мамы, и он воспринимает себя и маму как единое целое. В три года ребенок вдруг становится капризным, бунтует, бастует им трудно управлять. Он учится говорить «нет», а потом отвечает «нет» на любой вопрос и предложение. Будешь кашу? Нет. Пойдем гулять? Нет. Спать хочешь? Нет. Ничего не хочу. Нет, нет, нет и еще раз «нет» на все. Так он тренируется жить самостоятельно. Важно, несмотря на все проявления самостоятельности, до 7 лет ребенок находится энергетически на одной поповине с мамой. И происходящее с ребенком не имеет к нему никакого отношения. И корень проблемы находится в маме. Если вдруг у ребенка в 3 года садится зрение или он часто болеет ангиной, это проявление психосоматики мамы. Если она не хочет смотреть в свое будущее, то ребенок подхватывает эту лояльность и у него садится зрение. Или у ребенка проявляется косоглазие, когда мама и папа не находят общего языка. Мама смотрит в одну сторону, а папа в другую. Ребенок постоянно болеет ангиной, когда мама что-то не высказала или постоянно врет. Психосоматика — направление в медицинской психологии, которое изучает влияние эмоций, стресса и прочих психологических факторов на возникновение и течение телесных заболеваний. Эксперты по психосоматике считают, что более половины случаев болезни современного человека вызваны психосоматическими расстройствами. Если ребенок болеет чем-то до 7 лет, надо решать проблемы матери, а не ребенка. Он энергетически соединен с матерью и считывает ее состояние. Несомненно, классические медицинские методы никто не отменял. Важно следить за здоровьем ребенка, делать чекапы, обращаться к врачам в случае болезни. Но чтобы улучшить здоровье ребенка в целом, нужно обратить внимание на то, что происходит в жизни его матери. Когда ребенок истерит, капризничает, это истерика и капризы внутри мамы. Но если она может сделать счастливое лицо, надеть маску и изобразить веселье, счастье и бодрость, то ребенка начинает бомбить. Он крушит все, либо проявляет аутоагрессию. Мама улыбается, всем нравится и хочет быть хорошей, а ее ребенок дерется в детском садике или рвет на себе волосы. Все вопросы к маминой агрессии, которые она умело скрывает. Я очень люблю считывать мам через детей. Веду сессию, прибегает ребенок, начинает, например, капризничать, топать, хлопать, возмущаться, либо всячески привлекает внимание. И я понимаю, что мне с этим нужно работать с мамой, а не с ребенком. Придя в гости, понаблюдайте, как себя ведут маленькие дети. Через них вы сможете понять состояние их мамы. 7 лет. В этом возрасте ребенок идет в школу. Часть времени проводит вне дома. Во многих культурах это значимый возраст. Согласно русским традиционным взглядам, каждые семь лет с человеком происходит что-то значимое. В семь и четырнадцать лет и в 21 один год. С 0 до 7 один ребенок, с 7 до 14 уже энергетически другой, перед ним стоят другие задачи. 12-14 лет ⁇ это переходный возраст или период пубертата. В 12 лет человек уже полностью переключается на свою карму и на собственную энергетику. Если до 7 лет ребенок с мамой на одной пуповине, то до 12 он в целом в одной энергетике с мамой. Все, что происходит с ребенком с 12 лет и старше, уже его личная карма. Если ваш ребенок начинает носить очки в 12 лет, то это не имеет отношения к тому, что происходит внутри вас. Это уже его история. Возраст от 12 до 14 лет сложный. Подросток теряет авторитет родителей и приобретает авторитет сверстников. У него обостряются конфликты с мамой и папой. Он уходит в протест и осознание своего ⁇ я ⁇ задается вопросами ⁇ Чего я хочу, кем я буду или не буду ⁇ В этот период ребенок учится конфликтовать, и прежде чем научится конфликтовать с внешним миром, он тренируется на кошечках, то есть на маме и папе. Именно они учат ребенка, как заходить в конфликт, как его проживать и как из него выходить. Если у вас в семье принято по месяцу друг с другом не разговаривать, игнорировать и играть в молчанку, этот способ проживания конфликта усвоят ваши дети. Если ваша мама играла в молчанку, вы, скорее всего, также будете заходить в конфликт и выходить из него. Многие из нас вообще не умеют конфликтовать. Кто-то убегает от любых споров, а кто-то довел искусство конфликта до идеала и превратил в дипломатию может вести переговоры, достигать договоренностей, но это происходит уже после 14 лет. С 12 до 14 лет ваш ребенок будет использовать вас как грушу для битья, и это нормально. Если вы, будучи подростком, не мочили родителей, у вас царила тише гладь, и благодать в отношениях, вы обожали маму и папу, в рот им заглядывали, значит, энергетически вам меньше 12 лет. Вы этот возраст не прошли, энергетически малы, живете по законам детей в детском мире, а не в мире взрослых. Сепарация всегда проходит болезненно, но важно прожить ее вовремя. Есть огромная разница, когда вы конфликтуете с мамой и папой и бастуете против всего мира. Если в 12 лет вы красите волосы в розовый цвет, носите ирокезы и 15 сережек в ухе и хлопаете дверью при любом удобном случае, это нормально. И совершенно другая история, когда вы в 40 лет проживаете подобное. И у вас сила удара совершенно другая. И престарелые родители ее уже просто не выдерживают. Есть такой побочный эффект от терапии. Вы внутренне взрослеете, энергетически доходите до 12 лет и начинаете сепарироваться от родителей. Мочить их, то есть проживать свои 12-14 лет. Это болезненно, но достаточно быстро, от трех месяцев до года. Достаточно для полноценной сепарации от одного родителя, потом от второго. Первая сепарация всегда проходит от мамы, потом от папы. Если рядом с вами подросток 12 и 14 лет, просто скажите себе, что это важный возраст, необходимый период для формирования психики. Когда подросток научился конфликтовать с мамой, с папой, протестовать и отстаивать свое «я», Он готов к выходу во внешний мир. Может в случае необходимости постоять за себя. У него есть стержень. Он может входить в конфликт, проживать его и выходить из него. Вам остается только любить своего подростка, обнимать его, если он позволяет, и ждать, когда этот возраст пройдет. 18 лет. В этом возрасте человек уже юридически отвечает за свою жизнь и может сам брать кредиты, ипотеки, устраиваться на работу, жениться, рожать детей и так далее. Это рубеж взрослости, если мы говорим о России и многих странах западного мира. Если человек после 18 лет живет с родителями в одном доме, то он маленький. Возможно, у вас возникнет противоречие. А у нас не так. В нашей стране совершеннолетие наступает в 21 год. А младший сын, незамужняя дочь, живет с родителями. Мир человека и его восприятие зависят от систем, в которых этот человек существует. Одна и та же информация может быть актуальной или нет, в зависимости от того, в какой стране человек живет, какую религию исповедует, к какому социальному слою относится. Но попав в другую страну, случайно или намеренно, он не может жить так, как он привык. Человек женится и попадает в другую систему, меняет место жительства, дом, город и особенно страну и оказывается совершенно в другом контексте. Приходит на работу в новую компанию, его мир меняется. Все, о чем я говорю, относится к системам, в которых мы живем, я и мое окружение. В частности, речь идет о законах и традициях России. Как только у вас возникает противоречие, возвращайтесь к главе 3 и размышляйте, какая система главнее. Если вам 35 лет по паспорту, но вы живете с родителями и у вас одно хозяйство на всех, знайте, что вы ребенок, а не взрослый. Энергетически вам меньше 18 лет. Если вы хотите, чтобы ваши дети были немощными и инфантильными, живите вместе как можно дольше. В здоровом варианте после 18 лет взрослые люди живут отдельно, какая бы ситуация ни сложилась, какие бы сложности ни возникали, после 18 лет жить надо самостоятельно, иначе так вы останетесь в мире детей. Несомненно, что оставаться с родителями удобно с экономической и бытовой точки зрения. Особенно, если вы молодая семья или мама, которая одна воспитывает ребенка. Но пока вы живете в отчим-доме, вы не взрослый. А раз вы не взрослый, то первое, что у вас пропадает – секс и деньги. Их же у детей не бывает. Вы можете ходить к психологу и работать над собой, но пока вы не переедете от родителей, вы не повзрослеете. Повторю, есть выбор, а есть цена выбора. Учитывайте этот момент. 27 лет. Это первый кармический возраст, всего их три: 27, 36, 57. Время, когда Вселенная спрашивает зачетку, а своим ли ты путем идешь, проходишь свой опыт или не проходишь. Если вы к этому возрасту вписываетесь в свой путь, то живете дальше. Если не вписываетесь, не следуете своему предназначению, начинаются кризисы, проблемы со здоровьем, развод, другие сложные ситуации. Кармические возрасты это период, когда мир как будто ломается. Они проходят под лозунгом, как было раньше, уже не будет. Это периоды крутых трансформаций и изменений. У женщины это часто трансформации и изменения через рождение ребенка. Часто в 27 лет женщины становятся матерями и ассоциируют переломные моменты и изменения в своей жизни именно с рождением ребенка. Но на самом деле это просто совпадение. Если вы не идете своим путем, то вас корректируют кризисами, трансформациями и переломными моментами. Если вы совсем не тем путем идете, и это сложно исправить, так как вы ни в какую не понимаете, что так жить нельзя, начинается перевоплощение. Есть даже такой термин «клуб 27». Многие популярные артисты умирали на пике своей популярности в 27 лет или незадолго до дня рождения. Когда вы будете восстанавливать родовое древо, то заметите эти закономерности. Кто-то из родственников умирал, когда ему исполнялось 27 лет. Либо у человека жизнь разделилась на до и после. Вы и свои кризисы можете вспомнить. Болезни, разводы, травмы, рождение ребенка и так далее. Если вы в 27 проходите проверку, идете своим путем, реализуете свои задачи откликаетесь на свою интуицию и принимаете решения, которые приводят вас к реализации вашей программы, то в кармические возрасты вас, наоборот, награждают. У вас появляется больше ресурсов, вы растете в карьере, выходите замуж или встречаете человека, с которым потом проведете оставшуюся жизнь. Кармический возраст — это не только про наказание, это всегда про перелом. Будет ли он позитивным или негативным, зависит от того, как вы жили до этого, шли своим путем или нет. 30 лет — тоже очень важный возраст, потому что в этом возрасте заканчивается один из источников энергии человека — встроенная батарейка, рассчитанная как раз на 30 лет. Впоследствии человек переподключается к другому источнику энергии, к неиссякаемой энергии космоса, Вселенной, называйте как хотите. Через свое дело, через следование своему пути, через предназначение. Если в 30 лет человек не переподключился, то он очень быстро стареет. Возможно, вы заметили по себе и своим ощущениям или по фотографиям, что после 30 лет сильно изменились. Еще недавно вы могли на двух работах работать, на вечеринку сходить, экзамен сдать, и на все сил хватало. А после 30 легли спать на час позже и уже не можете утром проснуться. Сил нет, энергии нет, идей много, а сил нет. Это означает, что вы предыдущую батарейку израсходовали, а к новой не переподключились. 36 лет, второй кармический возраст. Вы проживаете примерно то же самое, что и в 27 лет. Это следующая проверка, своим путем вы идете или нет. Если в 36 лет человек умирает, то он шел не своим путем или не выполнял задачу. Может быть, вы увидите в родовом древе закономерность, что три поколения родственников подряд умирают в одном и том же возрасте, в кармическом. Это не случайно. Этот возраст в любом случае приводит к изменению в жизни, а вот в плюс или в минус зависит от вас, от того, как вы живете. 43 года. До 43 лет человек отрабатывает свою основную карму через духовный рост, поступки, проживание, опыта, решения. Если человек до 43 лет ничего не понял, не отдал долги, настроен против всех, знать никого не хочет, всем врет, то он к этому возрасту получает просто жесткие последствия. Платит деньгами и здоровьем. И бывает так, что к 43 годам человек уже полуразвалившийся, у него очень много хронических болезней. В 57 лет человек выходит в новое предназначение, а в 60 только начинает жить. В социуме принято считать, что 60 лет — это уже старость. Но в программе изначально заложено, что человек живет 120 лет. Первые 36 отрабатывает карму, выходит на свое предназначение, вспоминает, кто он нарабатывает опыт, до 43 лет закрывает все свои задачи. К 60 годам накоплено много опыта, есть ресурсы, наработки, поэтому после 60 можно пользоваться тем, что наработал до этого. До 60 лет вы работаете на мир а после получаете дивиденды от мира. Однако, если вы это время только косячили, то после 60 становитесь энергетическим банкротом. Много болеете и умираете. А если вы подготовили надежный фундамент до 60, вы еще долго и комфортно проживете. Практическое задание 4.1. Проанализируйте, в каком возрасте вы сейчас находитесь, как вы себя ощущаете, без шуток, по внутреннему ощущению. Чувствуете ли вы, что вы застряли в трехлетнем возрасте? Прошли ли вы период переподключения к батарейке нескончаемой космической энергии? Преодолели ли вы период сепарации от родителей в 12-14 лет? Вышли ли вы на свою кармическую задачу, на свое предназначение? Если вы сомневаетесь, то, скорее всего, не вышли, потому что человек, который вышел на свое предназначение, знает и чувствует, как оно выглядит, и не сомневается.